Глава 89. девятая. место. Филипп Иванович еще раз обдумал свою идею, а потом спросил у Ильи. «А у вас какие-то планы на ближайшее время? Соревнования, сборы?» «Не, пока соревнований нет. Сборы будут позже, а что?» «Да вот, хотел предложить вам работу». «Не, я не могу. Я ж тренируюсь ежедневно». Работа в лесу, на свежем воздухе. С постоянным движением улыбнулся Соколовский. "Да", призадумался Илья, а что делать надо? Контролировать типа, которому вы только что так удачно два раза дали в глаз. Он по причине своих гм особенностей натуры идеальный исполнитель для поиска кое-каких утерянных вещей. Короче говоря, может стать лягушкой и поискать под водой. Так можно этих водолазов нанять. «Можно, но не в болоте, а вещи именно в болотах». «О как!» — удивился Илья. «А я вам зачем? Следить, чтобы этот чудик не сбежал?» «Нет, сбежать он и не думает. Всех остальных он уже так достал, что жить может только тут. Его надо будет страховать. А чё? Он, когда лягушка, никаких особых талантов не имеет. Говорить только может». Правда, говорит, очень раздражающе, но, сами понимаете, против щуки или цапли это не защита. Да уж, схомякают его за милую душу. Именно. А потом еще момент. Вот, положим, привезли мы его туда, но сидеть и караулить, когда он там чего найдет, ни у кого времени нет. А если он нашел утерянное, то так и будет сидеть на нем лягушкой. Почему? Потому что он может сменить облик, только ударившись об стену. Кирпичную, каменную, деревянную, даже металлическую, но стену. Тут Илья пошевелил мозгом и выдал. «А в лесу-то стен нет, попадалова!» «Точно», — согласился Филипп, — «оно самое. Поэтому нам нужен человек, который сможет отогнать от Геннадия — его Геннадий зовут — хищников, помочь ему достать находку, а главное — «Оказать содействие со сменой облика». «А стену где взять?» «Вник в суть, Илья». «Можно поэкспериментировать с ширмой. Тоже стена». «Ага, то есть надо взять лягушку и швырнуть ее об стенку». «Вы изумительно точно обрисовали суть», иронично отозвался Соколовский. Иронию Илья не заметил, довольно разулыбавшись. «Да что там? Все же ясно. А далеко болото эти?» Соколовский назвал несколько мест, в которые планировал отправить Геннадия, а потом, видя, что Илья собирается отказаться, озвучил сумму оплаты за труды. «Ого!» — присвистнул Илья. «А чё, прилично! И воздух, и движение, и это! Если надо, можно же и повторить, да?» Он продемонстрировал увесистый кулак. «Можно-можно!» — щедро разрешил Сокол, предчувствуя веселое времяпрепровождение для Генчика, если он начнет свое обычное нервовыматывание окружающих. А когда начинать?» Бодро уточнил Илья. «Завтра не могу, а вот на следующей неделе запросто». Московские пробки иногда очень полезны. Вот, например, в данном случае именно они позволили Соколовскому и Илье Васильевичу договориться на следующий понедельник В аккурат до приезда Ивана. «Вань!» — обрадовался Илья, узрев брата, торопливо поднимающегося по лестнице. «Прикинь, а меня тут на работу пригласили!» Иван изумленно возрился на Филиппа, который вышел вслед за Ильей в коридор. «Да-да, Илья будет заниматься сопровождением Геннадия в его поездках. Вы же помните Геннадия?» «Который этот...» Иван не очень понимал, что происходит, поэтому отвечал осторожно. «Вань, прикинь, этот тип лягушка, а наглый такой, выбил у меня из рук смартфон. Так я его в глаз, а потом и еще раз». «Просто песня», — пробормотал Иван, глядя на Илью. Впрочем, на него уставился и крамиш, который стоял в Таниной кухне у прохода в гостиницу и мрачно сверкал глазами. «И это прямоходящее животное хотело Таню куда-то пригласить?» — шипел он. «Слушай, я даже не знал, что ты такие звуки издавать умеешь», — удивлялся непосредственный Терентий. «Прямо удивительно! Только у нас и только сейчас шипящий ворон!» «Отвяжись!» — скомандовал Крамиш. «А тут еще и этот лягух!» «Вот-вот и лягух, и люх, и тянет к Тане этих двух!» — провозгласил Терентий. Никогда не думал, что такое скажу, с неохотой проговорил Крамиш, но этот психкомпьютерный хито лучше. А в коридоре разворачивалась родственная встреча. Да что ж ты не сказал, что в таком клевом месте живешь, а? укорял младший брат старшего. В клевом? осторожно переспросил Иван. Ну да, тут и этот полузмей и гуси, которые вообще крутые! И тот, который в лягуха оборачивается. Интересно, призадумался Илья, а сколько у него зарядов? Каких зарядов? Иван с недоумением переглянулся с Соколовским. Если об стену швырять, есть ли лимит на изменения? Никто пока не проверял. Любезно просветил Илью Филипп. Ага, Илья явно сделал пометку на будущее. Очевидно, что глубоко скрытая исследовательская часть натуры Ильи Прямо-таки представляла себе, как размахивается рука, как стартует с ладони опытный образец летучего лягуха. «Илья Васильевич, я хотел вас предупредить», — улыбнулся Соколовский, прерывая эти мечты и словно невзначай отряхивая плечо собеседника. «В связи с тем, что у нас тут много необычных постояльцев, о них лучше никому не рассказывать, кроме брата. Мы же договорились. Само собой» согласился Илья, стопудово. «Вот ты славно! Тогда до понедельника. Постарайтесь не опаздывать. Буду как штык», пообещал Илья, кивнув брату и отправившись вниз по лестнице. Сокол покосился на опешившего Ивана и кивком пригласил его к себе в кабинет. Через несколько минут Иван Васильевич, введенный в курс дела, только и мог что изумляться и уточнять детали. «И вы думаете, что он лишнего не расскажет?» «Я знаю, что не расскажет». «И думаете, что он вам подойдет?» «Вполне возможно. Он, на удивление, как-то сразу нашел общий язык с Геннадием. Так что, полагаю, это будет даже забавно. Вот, посмотрите». Продемонстрированное фото вызвало у Ивана даже некоторую братскую гордость. «Очень аккуратно, ничего не скажешь». «Не смог не признать он». Но Геннадий его запросто заболтает, и Люха не сможет ему противостоять в разговорах. Да ему и не требуется. У него другие аргументы. А еще исключительная исполнительность. Знаете, это из той серии, когда велели кому-то принести, к примеру, то не знаю что, а он шел и приносил. И поверьте, сопротивление того не знаю кого никак на этот факт не влияло. Сказано надо, значит сделает. «Это да. Отец его так и тренировал. Если честно, я просто смотреть на это не мог». Поморщился Иван. «Дрессировка какая-то. Я тоже такого не люблю. Но если такой человек уже есть, причем в шаговой доступности, то от чего же его к делу не приставить? И ему хорошо. Набегается да напрыгается на свежем воздухе. И мне хорошо. Дело делается. И вам хорошо». Ваш брат будет занят делом, а не приставание Миктане. И даже, что удивительно, Геночки хорошо. Никакая опасность мимо не пролетит, не проплывет». Разумный Иван, обдумав ситуацию, с Соколовским согласился. А вот Генчик, узнав о новом кадровом решении Филиппа, устроил настоящий скандал. «Да как ты мог? Этот... этот варвар, этот... гр... грубиян! Я никуда с ним не поеду!» «И не надо. Съест тебя какая-нибудь цапля. И так тебе и надо». Равнодушно отозвался Филипп. «Я-то озаботился. Деньги готов был заплатить для обеспечения твоей безопасности. Но раз тебе не нужно, сам-сам. Сам машину поведёшь, если разобьёшь с тебя деньги в вычту. Сам ищи, как проехать, сам ширму устанавливай да так, чтобы её местные не сперли. А то так ведь и придется тебе прыгать до ближайшего строения. Да я! Да у меня же даже прав нет! простонал Геннадий, и паспорт просрочен! Мои какие проблемы! Холодно усмехнулся сокол. Найми мне кого-то другого. Где я тебе еще найду человека, который совершенно спокойно воспримет твои физиологические выверты? Этот-то совершенно случайно обнаружился. Да он же. «Он дерется!» — страшным шепотом признался Генчик. «Так ты не провоцируй, и будет тебе счастье!» — посоветовал Соколовский. «Короче, если тебе не охота, не надо. Только тогда выматывайся из моей гостиницы. Ты тут уже всех достал». «Вот и ладно!» — надулся Геннадий. «Только учти, что рядом с Таней тебе ловить нечего». «Она! Она должна понять, что я лучший!» — обнадежился Генчик. Но был жестоко оскорблен смехом сокола. Лучший кто? Легух? Возможно. Но если ты к ней еще раз полезешь, я не гарантирую твоей целостности. У нее мало того, что есть человек, которому она нравится, и это взаимно. Но еще имеется брат, очень преданный друг, и куча крайне заинтересованных в ней созданий, которые и от тебя, геночка, и мокрого места не оставят. «Так что ты уже почти на грани вымирания, понял?» «Но почему?» – возопил несчастный. «Почему они все так жестоки?» «Гертруда поленом прибить хотела, об стенку ушибла, а Таня, она угрожала». «И чем же?» – развеселился сокол. «Сказала, что у нее терпение того, что стукнет». «Вот это у нее как раз исключительное», – порадовался сокол. «И если она стукнет...» «Учти, я добавлю. Да так, чтоб тебе точно запомнилось. Ну что, собираешь вещи?» Изверг ты!» — емко сообщил Геннадий, прищурившись пандовыми очками. «Бессовестный!» «Само собой, Геночка!» — усмехнулся Филипп, приходя в расчудесное настроение. «Не зря он, значит, накануне облетел несколько ближайших болот, кое-где явственно ощутив что там что-то этакое упрятано. Татьяну, как только она освободилась, тоже привлекли к обсуждению свадебных торжеств. Налили чашку чая, придвинули тарелку с бутербродами и попросили совета. «Мы снимаем в загородном доме отдыха несколько лесных коттеджей. И там отмечаем», — рассказывала Ауре. «Все уже выбрали, но остались детали. Там будет несколько моих однокурсниц людей». Двое отцовских знакомых, они с ним сотрудничают. Невежливо было бы их не пригласить. Так что надо, чтобы все было правдоподобно. «Тань, посоветуй, а? Ты же выходила замуж!» «И мне пригодится», — решительно сказала Аня, которая, закончив работу, тоже присоединилась к совету. «Ой, Ауре, я так экономно выходила! Ничего такого уж не было. Но давай посмотрим». К окончанию обсуждения... Татьяна неожиданно обнаружила, что вот сидят абсолютно разные существа. Люди, лисичка, норуш, кошка, вороница. А общаются ничуть не хуже, а то и лучше, чем очень многие подружки. Уж точно от души и без зависти. Напротив, стараются, советуют, чтобы невесте удобнее было. «Нет, ты сразу бери с собой мягкие тапочки или кроссовки», — советовала Ауре Бася, — постукивая лапой по носкам белоснежных туфелек на каблучке, которые Аури принесла показать. «Лапы в этих устанут ужасно», — уверенно кивала она. «А еще надо продумать», — голубка Света, начитавшаяся разных статей о подготовке к свадьбе, открыла блокнот и начала перечислять, что именно. А закончив, что-то вспомнила и подняла глаза на Аню. «Ань, я тут сообразила...» «Помнишь, ты говорила, что вы своим мамам наврали про мигрень?» «Помню, конечно». «А если они встретятся?» «Так они уже встречались», — рассмеялась Аня. «Но мы же хитрые».